На этом месте нашли новый круг. Во время обследования девяти выстроившихся в один ряд кругов в британском Уилшире, лежащем к востоку от Лондона, состоялся любопытный, хотя и не запланированный эксперимент. В кольцевых зонах у сотрудника исследовательской группы перестал работать микрофон. Это проверили 20 раз. Два шага в сторону, за пределы зоны, микрофон действует, внутри круга молчит. А на полях шведского фермера Имеля из местечка Тушебру феномен поселился в начале 70-х годов и продемонстрировал кое-какие закономерности. Весной, когда злаки зеленые, растения в кругах имеют желтую окраску, а в конце лета и осенью становятся зелеными, вызывающе выделяясь на фоне созревающих хлебов. Как установил фермер, окольцованные зерновые никогда не созревают. Шведские круги, как правило, выстраиваются в два ряда. Один составляет такие, у которых диаметр 10 метров, а другой 20 метров. Направление рядов по отношению к сторонам света меняется, как и число самих кругов. Итогом работы Эндрю и Дельгада стала книга с десятками цветных фотографий. Затем появилось немецкое издание, вероятно, будут и другие Проблема с завидной быстротой завладела умами многих людей. В результате выявились дополнительные сведения. Круги на полях оказывается, отмечены в 30 странах мира, а увидели их впервые еще в 1678 году. Напрашиваются предположение: если они так регулярно появляются... То у разных народов должны быть свои банки данных о них, речь в первую очередь о фольклорном материале. И в самом деле знакомство с ним показывает, что сельским жителям Болгарии, Чехии, Украины, южнорусских областей этот феномен известен издавна, называет его то ведьмиными кругами, то плевками черта. Мы здесь не говорим о правильных кругах, характерных для роста некоторых грибов. Это исследовано, и в ведьминых грибных кругах нет ничего сатанинского. Собиратель и исследователь славянских легенд и сказок Афанасьев 1826-1871 упоминает о круглых проплешинах, полегшей пшеницы и ржи ссылаясь на рассказы украинских крестьян. Другой русский фольклорист прошлого века Забылин свидетельствует, сельские жители замечали круги в летнее время и по утрам, выходя на работу. А ведь еще накануне их не было. Стало быть, круги появляются ночью. Это говорит о том, что в сообщениях наших дней и рассказах, собранных в прошлом, есть общие признаки. Народная традиция связывает с кругами ряд мифологических существ, именуемых дивами, вилами и мавками. Легенды, рисующие их облик и особенности, редко содержат детали, которые мы встречаем, где бы вы думали, в современной уфологической литературе. Эти персонажи не слишком-то знакомы читателю, особенно городскому. Дивы летают, носят серебристые одежды. Само же название латинского происхождения от корня «див», то есть «блистать», «светить». Вилы также летают, располагают волшебным прутом или лазой предметами, которыми с незапамятных времен пользуются для поиска подземных источников. Корень вил. В современном русском языке сохранился разве что в фамилиях, например, Аквилев. Прикосновение прутика вилла может парализовать человека или погрузить его в литургический сон. Мавки. Те же русалки, хотя и отличаются от них нравом.